По дороге к комнате епископа они прошли мимо одной из келий, дверь которой была приоткрыта. В ней сидели Мэо и Абель, и при слабом свете свечи о чем-то шепотом разговаривали. Они были похожи на двух заговорщиков из модных в то время романов, волновавших воображение придворных дам, образами погрязших во всевозможных грехах аббатов и прочих священников. Увидев Шуке и Ги, монахи умолкли, и возобновили свой разговор лишь тогда, когда Викарий и Кюре прошли мимо. Наконец, Ги и Шуке подошли к карочному входу в келью Акена. Викарий достал из складок своей одежды длинный нож с деревянной ручкой. Дверь и ее петли были влажными от воды, сочившиеся с сырого сводчатого потолка. Шуке ножом счистил воск, которым были запечатаны петли и замок двери. Задевая полотно двери, острый нож то и дело глубоко вонзался в древесину, а прикосновение лезвия к замку и задвижке порождало пронзительный металлический ляск, напомнивший Шуке звук, который издавала подбитая железом обувь убийцы, когда тот шел по коридору. Вспомнив об этом, Шукев в последний раз скребанул ножом по двери и затем, надавив плечом, открыл ее. Глава четвертая. Из кельи дохнуло холодом, но, несмотря на это, ощущался тошнотворный запах. Сильный сквозняк чуть было не задул свечу викария. С момента убийства в комнате практически ничего не изменилось. Стол, большой стул окена, сундук, пепитер чернильница, два подсвечника, печка — все было на месте. Лишь щеколды на окне — Не выдержал напора ветра, и окно распахнулось. Из печки доносился запах холодной древесины и влажного пепла, однако этот запах тонул в другом, более сильном и одурманивающем. Это был запах разлагающихся человеческих останков. Шуке человек весьма чувствительный натянул на нос воротник. Отец Ги, наоборот, даже глазом не моргнул. «Я в свое время привык к подобным запахам», — сказал он. Так иногда пахнет в университетских аудиториях. На лице Шуки отразилось недоумение. — Я, разумеется, имею в виду аудитории, в которых изучают анатомию, — пояснил молодой священник. Подойдя к окну, он одним коротким движением закрыл его. Затем Ги подошел к печке и растопил ее. Шуке тем временем зажег свечи в обоих подсвечниках. — Ну вот, теперь совсем другое дело, — сказал Ги. Викарий ошеломленно наблюдал за спокойными, можно сказать, отстраненными движениями своего собеседника. Молодой священник подошел к креслу епископа, несколько раз наступив при этом на сгустки крови, скопившиеся в углублениях между плитками пола. На одном из них до сих пор не подсохшим отпечатался след башмака Кюре. Бедняга Шуке терялся в догадках, что же с ним сейчас может случиться, то ли он упадет в обморок, то ли его стошнит». «Это старинное изделие», — сказал викарий, увидев, что Энноги внимательно рассматривает сделанный из орехового дерева стул Акена и загадочную гравюру, украшающую его. «Его преосвященство очень ценил его, мне кажется, что это итальянская работа. В самом деле, мне бы скорее связал его происхождение с какой-нибудь восточной страной». — Да это, безусловно, Китай. — Китай? — Дайте мне ваш нож. Шуке протянул молодому священнику свое оружие. Энноги принялся скоблить ножом край гравюры, и отслаивающиеся частички падали на его подставленную ладонь. Затем он отложил в сторону нож и попробовал собранные порошинки на вкус. — Китайская работа, — заявил он. Подобную горючую смесь производит только в Срединной империи. Примечание. Имеется в виду Китай. Китайцы издревле считали, что находятся в центре мира и до сих пор называют свою страну Джунго, что буквально означает «срединное государство». Конец примечания. Ее нет на вооружении ни французской, ни испанской армии. Это смесь нефти, серы и угля, и она является очень эффективным оружием, Я даже не знал, что кто-то уже завез ее на территорию христианских стран. Энно Ги огляделся по сторонам, обратив внимание на следы крови и кусочки плоти, разбросанные по комнате в радиусе нескольких сажень.